Глава 10. Алина Прошла еще одна неделя, и я до сих пор не могу поверить, как быстро эти двое мужчин стали частью моей жизни. Они словно вросли в мой дом, в мои дни, в мое сердце, несмотря на то, что я запрещаю себе думать о чем-то большем, чем жаркие ночи и украденные моменты секса. Они починили мою веранду, которая уже начала разрушаться. Макс с его вечными шуточками и Дэн с его молчаливой сосредоточенностью орудовали молотками и досками, пока я подавала им лимонад и старалась не пялиться на их потные спины. Мы ходили на рыбалку, где Макс чуть не свалился в реку, пытаясь поймать того самого сама, который, по его словам, был размером с трактор. Дэн только хмыкнул, вытаскивая его за шиворот, а я хохотала до слез. В лесу за грибами мы устроили соревнования. Кто наберет больше подберёзовиков. И я выиграла, потому что эти городские балбесы путали грибы с поганками, а я откнула их носом в корзину, как котят. Они были рядом всегда и касались меня. То Макс обнимет за талию, то Дэн поправит мне волосы. И я таяла, как пломбир на июльском солнце, хотя внутри все еще боялась, что это слишком хорошо, чтобы длиться вечно. Сижу в своей комнате монтируя монтирую ролик для канала. Тот самый про штрудель, где я чуть не спалила кухню, когда Макс решил помочь и перевернул миску с мукой. Я смеюсь, глядя на кадры, где он с ног до головы в белой пыли строит из себя мучного призрака и воет а дэн как всегда закатывает глаза но уголок его рта дергается в улыбке я почти закончила монтаж когда дверь распахивается и в комнату врывается дед аркадий его лицо красное глаза на выкоте алинка пожар закричал размахивая руками как ветряная мельница конюшни горят дым до неба вскакиваю роняя ноутбук на диван Бегу к окну. Со стороны леса поднимается густой черный дым, как зловещий занавес, и мой желудок сжимается от страха. «Конюшни! Это не просто сарай! Там лошади!» Выбегаю на улицу. Макс и Дэн тоже смотрят в ту сторону. Их лица напряжены, но в глазах та же решимость, что была, когда они прогнали Олега. «Алина, оставайся здесь!» Кричит Макс но я уже бегу за ними. Сердце колотится, как барабан. Когда добегаю до места пожара, дым щиплет глаза, воздух пахнет гарью. Слышу ржание лошадей, полная паники. Народ суетится, кто-то кричит, кто-то таскает ведра с водой. Но всё кажется хаосом, пока не появляются пожарные машины. Их сирены режут слух. Макс и Дэн, не теряя времени, бросаются к конюшням. Я замираю, смотря, как они исчезают в дыму. Страх за них, острый как нож, пронзает сердце. Не хочу их потерять, не хочу, чтобы они рисковали. Но они уже там, внутри, и я знаю, что не остановлю их. Сквозь дым я вижу, как Дэн выводит вороного жеребца. Его грива развивается, а глаза полны ужаса. Мужчина держит его за уздечку. Лицо покрыто сажей, но он спокоен, как скала, и я не могу отвести взгляд. Макс рядом, на другом жеребце, сером, с диким взглядом, и он кричит что-то, но я не слышу слов. Только его голос, полный жизни и силы. Они выводят лошадей одну за другой. Их движения четкие, слаженные, как будто они делали это всю жизнь. Пожарные работают рядом, заливая пламя, но я вижу только моих мужчин, которые бросились в огонь, чтобы спасти совсем незнакомых им лошадей, хотя могли остаться в стороне. Когда последняя лошадь в безопасности, а пожарный начинает побеждать огонь, я бегу к ним, ноги дрожат, но я не могу остановиться». Макс и Дэн стоят у забора. Их лица черные от сажи, одежда пропахла дымом. Но они целы. Бросаюсь к ним, обнимая обоих, не заботясь о том, что сама пачкаюсь. «Вы идиоты!» Кричу, но мой голос дрожит от облегчения. «Зачем вы туда полезли? А если бы...» «Эй, малышка!» Перебивает Макс. Его ухмылка пробивается даже сквозь сажу. «Не могли же мы дать лошадям сгореть?» «И потом, ты бы скучала по нам, если бы мы не вернулись!» Дэн молчит. Его рука ложится на мою талию. Чувствую тепло сквозь ткань. Я хочу нарать на них. Но вместо этого смеюсь, потому что они живы. Они здесь. И это все, что имеет значение». К вечеру мы возвращаемся на веранду, и я таскаю ведра с теплой водой, чтобы отмыть их от сажи. Макс сидит на стуле. Его футболка валяется где-то рядом, и я тру его спину влажной тряпкой, стараясь не слишком пялиться на мышцы и татуировки. Дэн рядом. Его волосы мокрые, капли воды стекают по груди. Мы смеемся, вспоминая, как во время суеты Макс, пытаясь открыть ворота конюшни, поскользнулся на куче навоза и с воплем приземлился прямо в нее. Он тогда вскочил, размахивая руками, и орал, что это заговор лошадей, пока Дэн не сказал ему заткнуться и не пугать животных. Я хохотала так, что чуть не задохнулась. И даже дед Аркадий, несмотря на весь ужас дня, фыркнул, назвав Макса городским клоуном. Серьезно, Макс?» — говорю, оттирая сажу с его шеи. «Ты в том навозе выглядел, как звезда цирка. Может, тебе сменить профессию?» «Ага», — ухмыляется мужчина, хватая меня за руку и притягивая ближе. Только если ты будешь моим ассистентом. Представляю тебя в блестящем костюме. Или без него. Закатываю глаза, но мое сердце сжимается. Не от его слов, а от того, как он смотрит на меня. Как будто я единственная женщина на свете. Дэн, сидящий рядом, хмыкает, но его рука скользит по моему бедру. Мое тело отзывается, как всегда, когда они рядом. «Вы двое неисправимы?» Стараюсь придать голосу легкость, но внутри меня буря. Я знаю, что они здесь временно, что их жизнь — это бег, от которого они не могут уйти навсегда. Но эти моменты — их смех, их касание — Их готовность броситься в огонь ради других. Они врезаются в мою душу, и я боюсь, что не смогу без них. Отшучиваюсь, чтобы не дать страху взять верх. Если будете так вонять дымом и навозом, я вас в дом не пущу. Будете спать в бане или с курами у деда Аркадия. С курами? Макс притворно возмущается, притягивая меня на свои колени. «Малышка, я лучше с тобой спать буду, даже если ты заставишь меня чистить конюшни!» Дэн наклонился ближе. Его губы касаются моей шеи. Я вздрагиваю, чувствуя, как жар поднимается по телу. «Мы справимся с любой твоей прихотью, Алина!» Шепчет его голос, как обещание, от которого я таю. Но ты же знаешь, что мы не для кур. Смеюсь, но смех выходит натянутым, потому что мое сердце уже болит. Я представляю, как они уедут, как их внедорожник исчезнет за горизонтом, и козловка снова станет пустой, как моя жизнь до них. Но я не хочу думать об этом сейчас. Я хочу их смеха, их тепла, их силы наклоняясь, целую Макса в губы, мягко, но с намеком на большее. Он отвечает, его руки обхватывают мою талию. Дэн притягивает меня к себе, его поцелуй глубже, требовательнее, и я растворяюсь между ними, как всегда. Вы невыносимы, шепчу, отстраняясь, чтобы перевести дыхание. Но спасибо вам за сегодня, за лошадей, за всё. Макс ухмыляется, но в его глазах что-то теплое, почти нежное. «Всегда пожалуйста, малышка. Мы же твои рыцари, забыла?» Дэн молчит, но его рука сжимает мою, и я знаю, что он чувствует тоже. Я хочу сказать им, как много они для меня значат. Но слова застревают. Вместо этого я снова отшучиваюсь. «Рыцари! Скорее два ковбоя, которые чуть не подожгли себя вместе с конюшней!» Мы смеемся. Я продолжаю отмывать их. Руки скользят по их коже, а сердце сжимается от любви, которую я не могу себе позволить. Они мои, пока они здесь. И я буду цепляться за каждый момент, за каждый их взгляд, за каждый смех.